Оттащил он за одну ручку тяжеленный ящик, очень сильно напоминавший мне снарядный. Из фильмов провели куатечественную войну. Я нащупал вторую ручку и заметил, что через одну половину эта дура явно не пройдет. Надо подцепить и убрать хотя бы еще одну, а лучше две. Правильное замечание, согласился он и живенько приподнял еще две доски.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 Бегом назад побежал, опять взял тот же ломик, поддел доски пола. На этот раз все как по маслу пошло. Ящик вытаскивать наружу не стал, а просто открыл его и вытащил один из снарядов. Тек, сказал я сам себе, как же ты разбираешься в таскотинах? Взрыватель никак не хотел свинчиваться, поддался только после получасовых мучений.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 Пребивать не обязательно, а вот половые доски надо и на это место что-то поставить для маскировки. Подтянул одну из кроватей, она аккуратно прикрыла собой все, что мы тут наследили. Теперь собрать ценности и ничего не оставить. Минут десять у меня на это ушло. Собирал я их во навалочку снятую с постели лектора. Больше никакой тары не нашел. Итого, двадцать два украшения в основном бусы и серьги, куда затесался один большой крест явно золотой с пятью камнями по краям и в центре, и сто девятнадцать золотых червонцев с профилем Николая II. Сто двадцатый не смог найти, как ни стонался, плюнул, добавил туда свернутые в трубочку документы, раскрывать и смотреть было некогда. Шесть орденов. Навалочку на горб в руки ломик с золотом и искать укрытие для неправедно нажетых сокровищ быстрее я. На самом деле я это укрытие давно определил, чуть не в первый день своего пребывания в этом лагере. Наискосок от столовки метров в ста стоял полуразрушенный домик типа старошка, без крыши и окон, но со вполне прочными стенами.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 С большим сомнением спросила она, крутя в руках древко с малым полольником на конце. Уверен, Фаина Георгиевна, твердо ответил я. Как трактор будет работать? Ладно, завтра посмотрим. Вернула она мне орудия. И если все будет плохо, с тебя один лишний день на поле. Допомню,、да、я помню, буркнул я и отнес полольники к зафхозу, а то загуляют их наши пионеры и щип потом ветра в поле.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 Походу дело решим, а сейчас прогоним все выступление от начала и до конца. Поехали!